Глава девятая. Явь. Бесследное исчезновение. На дубовой поляне еще не успел утихнуть шум после исчезновения странных фигур, а Ваня, едва выйдя из оцепенения, тут же вскочил с бревна так резко, будто его подбросило пружиной. «Куда?» — прошипел Тема. Но Ваня его не слушал. Быстро пересек поляну, подскочил к дубу и, светя карманным фонариком, заглянул в дупло. Он готов был поклясться, что высокие фигуры в звериных масках скрылись именно здесь, унося с собой потерявшую сознание, а, вероятнее всего, уже и мертвую девушку. Но в дупле не было никого и ничего. Не было даже пустого места, где мог бы свободно разместиться хотя бы один человек. «Ну, что там?» — тихо спросил за спиной Тёма. Он тоже встал и сделал несколько шагов в направлении дуба. но приближаться не стал, стоял подаль. «Да ничего», — отмахнулся Ваня. На всякий случай посветил фонариком вверх, затем присел на корточки, осмотрел низ дупла и место под ногами. Труха и мусор. «Но как же?» — все еще вполголоса недоумевал Тёма. «Я же видел! И ты видел! Ведь видел! Скажи, видел!» «Видел, видел», — подтвердил Ваня. Покончив со осмотром дупла, Он обошел дуб. Потом направился к дальней тропинке части поляны. Нигде не обнаружилось ничего хоть маломальски подозрительного. И виной тому была вовсе не темнота. Ночь выдалась по-летнему светлой, а в небе сияли луна и звезды во главе с загадочной крупной звездой. Да и фонарик у Вани был мощный. Но все равно ничего. «Вань», — почти жалобно позвал Тёма, — «пошли отсюда, а? «Идем». Согласился тот. «Сейчас тут ловить нечего. Видимо, придется вернуться днем. «И что ты рассчитываешь найти?» В голосе Тёмы звучали одновременные любопытства и опасения. причем опасения явно перевешивало. «Честно сказать, сам не знаю», — признался Ваня. «Хочу найти ответы на свои вопросы, но сильно сомневаюсь, что они лежат где-то в дупле или в траве». Тёма шёл очень быстро. видимо, сам не замечая, насколько торопливо и широко шагает. Но Ваня не стал тормозить приятеля и подстроился под его темп. Он прекрасно понимал, что творится в душе соседа по комнате, но и не думал осуждать его за это или тем более смеяться над Тёмкой. Ему и самому было не по себе. В этот вечер произошло слишком много странного. Так много, что объяснить это как-то разумно становилось все тяжелее. хотя Тёма и пытался изо всех сил. «Вот даже не сомневаюсь», — преувеличенно бодрый и уверенно вещал он, когда оба уже подходили к своему жилому корпусу. «На самом деле это все какая-то пустяковая фигня. Наверняка ролевка. Правда, я всех ролевиков в универе знаю, как облупленных, и это точно не они. Но мало ли. Может, новенькие, первокуры? Точно говорю. Ролевики или косплей, или какой-то видос снимали». а потом пати, просто быстро смылись». «Кто смылся?» — не понял Ваня. «Пати, но в смысле игроки. Ведь могло такое быть?» «Теоретически могло», — пожал плечами Ваня, вспоминая жуткий хруст, раздавшийся, когда человек в маске схватил Диану и свернул ей шею. «Но...» «Или нам померещилось?» — продолжал уговаривать друга и в первую очередь себя, Тёма. «Просто померещилось». Типа глюк. На это Ваня уже и отвечать не стал. Как бы того ни хотелось, но поверить в то, что двум разным людям одновременно привиделось одно и то же, было проблематично. Спал он в ту ночь просто ужасно. Было такое чувство, что так толком и не уснул. Все лежал с закрытыми глазами, ворочался сбоку на бок и думал, думал, думал. Но, наверное, все-таки. ненадолго заснул, потому что, когда в очередной раз открыл глаза, было уже светло. И даже если бы взгляд, как обычно, не уперся, в висевшие над Тёминой кроватью постеры с изображением звероголовых монстров, первой мыслью все равно было бы воспоминание об увиденном вчера на поляне. Ваня потянулся к телефону, взглянул на часы, потом покосился на дрыхнущего Тёму и отключил звук радиобудильника, который должен был скоро заголосить. Пускай сосед еще немного поспит. Вышел в интернет, заглянул на университетский сайт, потом просмотрел городские новости. Нигде не сообщалось ничего такого, что могло бы пролить свет на странные события вчерашнего вечера. Тихонько, стараясь не разбудить Тему, Ваня поднялся, подошел к окну, выглянул на улицу. Все было спокойно и привычно. Еле тронутые желтизной деревья, вымощенные плиткой дорожки, Ряды подстриженных кустов, пустые скамейки, клумбы с пестрыми осенними цветами, учебные здания вдали. И всего лишь несколько человек, что неудивительно в такой ранний час. Три дворника в ярко-оранжевых комбинезонах подметают дорожки. Деловито топает куда-то щуплый невысокий парнишка в очках, больше похожий на шестиклашку, чем на студента. Быстро прошагал в сторону спортзала Рустам Алаев, молодой препод с физкультурной кафедры. Сенькин — счастливый соперник, покоривший сердце Беллы. Из соседнего жилого корпуса выскочила девушка в голубом тренировочном костюме и сразу же от входной двери пустилась в пробежку. Убранные в хвост волосы мотаются из стороны в сторону. Мелькают на бегу цветные подошвы кроссовок. Такая обычная, безмятежная картина, словно действительно ничего и не произошло. Хотя что он, собственно, ожидал увидеть? Толпы существ человеческим телом и звериными головами, успевших за ночь поработить весь мир? Или карусель полицейских машин с мигалками, отряд спецназа и рвущихся с поводка собак и щеек, разыскивающих Диану? «Да нет же, конечно, ерунда это все», — усмехнулся про себя Ваня. Из с Дианой все в порядке. Наверняка это губадуйка, как называет таких девушек Сенька, живая и здоровая». сейчас преспокойно видит десятый сон в своей постели где-то в одном из этих жилых корпусов. И если Ваня с Тёмой хоть словом обмолвится о том, что им померещилось ночью, их поднимут на смех всех универом. Как это нередко случается, утром при ярком солнечном свете ночные события уже не казались такими пугающими. Конечно же, эти фигуры со звериными головами были именно ролевиками, иначе и быть не может. А то, что они такие здоровущие, ну, подобрались высокие парни, бывает, что тут особенного. К тому же они с темкой смотрели на них сидя, и, соответственно, снизу, да еще в полумраке. Вот ролевики показались гораздо крупнее, чем на самом деле. Обычный обман зрения, иллюзия восприятия, как выражается Сенька. Диана, небось, участвовала вместе с ними в ролевке, только и всего, играла роль жертвы. И никто, конечно же, никакую шею ей не сворачивал. Так что даже и думать о вчерашнем не стоит. Тем более, что есть куда более приятные темы. С недавних пор каждый его день стал начинаться с милого ритуала. Ваня желал Алёнушке доброго утра. После чего завязывалась недолгая, но оживленная переписка. Обменивались планами на день. Договаривались вместе позавтракать или сходить в бассейн. Решали во сколько и где встретятся. а если было время, еще и немного болтали. Просто ни о чем. Как ты? Как спалось? Что снилось? Как настроение? Я уже скучаю по тебе. И все такое, что обычно всегда пишут друг другу влюбленные, в сообщениях с кучей смайликов, эмодзи, мемоджи, анимоджи и тому подобного. Сегодня, учитывая важность для их отношений вчерашнего вечера, как-никак это был вечер их первого поцелуя. Ваня прекрасно понимал, что должен был бы написать Алёне что-то особенно нежное и трогательное. Но все же ничего такого не отправил. А вместо этого сразу после уже ставшего привычным обмена приветствиями «Доброе утро, ненаглядная моя Алёнушка», «Доброе утро, милый мой Иванушка», поинтересовался тем, что сейчас его все еще волновало. Волновало, как неудивительно, даже больше, чем мысли об Алёнушке и их чудесном вчерашнем свидании. Слишком многое успело случиться уже после этого. «Случайно не знаешь Диану Кочеткову?» — написал он. «Знаю». Прилетела в ответ. «Соседка Юли. А что?» «Ничего». Торопливо набрал Ваня, запоздала, сообразив, что Алёнушка может неправильно его понять. «Тёмка интересуется. Забей. Поплаваем?» «Через полчаса. Я только проснулась». «Ок». То, что Диана оказалась соседкой лучшей подруги Алёнушки, Было очень кстати. Юлю Попову Ваня знал. Ее в универе все знали, но у Вани даже был Юлин номер телефона. С тех пор, как они оба в прошлом году участвовали в подготовке новогоднего праздника. Так что прежде чем идти в бассейн, Ваня отправил сообщение Юле. «Привет, это Ваня Кувшиников. Мне нужна Диана. Не знаешь, где она?» Как же он надеялся на ответ «Дома дрыхнет». Тогда можно было бы поставить на вчерашней истории точку и успокоиться. Но Юля ответила совсем другое. «Привет. Понятия не имею». Пришлось уточнять. «Уже ушла? Так рано?» «Вообще не ночевала», — простодушно сообщила Юля. «Все в порядке?» Вопрос написался сам собой, быстрее, чем Ваня подумал, что вообще-то так спрашивать не стоит. «Конечно. С ней такое часто бывает. Когда увижу, передам, что ты ее искал». «Не надо. Сам ее найду. Пока». «Как знаешь, пока». Нажав на кнопку отбоя, Ваня поднял голову и увидел, что Тёма уже не спит. Открыл глаза и с тревогой смотрит на него. «Ну что, есть какие-то новости?» Явно волнуясь, поинтересовался сосед. «Ты о чём?» Ваня попытался прикинуться валенком, но не прокатило. «Ты прекрасно знаешь, о чём я». Тёма сел в постели и потянулся. Все так же не спуская с Вани настороженного взгляда. Да, нет никаких новостей, отмахнулся Ваня. Все тихо, спокойно. Не парься в общем. Пока, до вечера. Я в бассейн. Тёмка явно хотел что-то сказать или спросить, но Ваня не стал слушать. Подхватил сумку и торопливо закрыл за собой дверь в коридор. Хватит обсуждать вчерашнее, переливая из пустого в порожнее. Все равно ничего нового они с темкой друг другу не скажут. День прошел обычно, даже лучше, чем обычно, потому что Ваня особенно много времени провел с Алёнушкой. Хотя изначально были другие планы. Сидя на парах, он всерьез раздумывал, что неплохо было бы снова побывать на дубовой поляне. Можно, как он и собирался вчера, еще раз осмотреть все при дневном свете. Вдруг найдутся какие-то следы вчерашних событий. А еще можно сходить туда ночью, в то же самое время, что и вчера. Точнее, сегодня. Вдруг там снова объявятся ролевики. И после встречи с ними уж точно все станет ясно». Ваня даже написал Темке сообщение, предлагая пойти на разведку вместе. Но сосед наотрез отказался, заявив, что у него дела. Хотя какие дела могли быть у этого раздолбая? Разве что «гамать, гамать и еще раз гамать». рвясь к заветной цели в виде финального уровня этого самого апокалипсиса. Сразу после тёмкиного прилетело сообщение от Алёнушки. Она писала, что сегодня совершенно свободно и хотела бы провести вечер с Ваней, если тот не против, конечно. И, разумеется, нет никакого смысла уточнять, что против Ваня не был, а даже совершенно наоборот. С Алёнушкой ему было так хорошо, что воспоминания о непонятных ночных событиях сначала отступили на второй план, а потом и вовсе оставили, пусть и не навсегда. Влюбленные встретились, как только закончилась последняя пара, а распрощались у дверей Алёниного жилого корпуса уже перед самым рассветом. Взглянув на часы в смартфоне, Ваня прикинул, что времени до начала занятий почти не осталось. Но разве это было важно? Решив, что ложиться спать уже нет никакого смысла, Он забежал к себе за вещами и сразу отправился в спортзал. Алёнушка в этот раз ему компанию не составила. Смеясь, призналась, что не способна на такой подвиг, и все таки отправилась к себе поспать хотя бы пару часов. Возвращаясь из спортзала, Ваня встретил Юлю Попову, выглядевшую сегодня особенно озабоченной. Рыжие волосы Юли растрепались, и в ярком утреннем свете она сама была как... Маленькое солнышко с неизменным полосатым рюкзаком за плечами. «Ой, Ваня, привет!» — воскликнула она и тут же сообщила скороговоркой. «Представляешь, дянка так и не вернулась. Я уже волноваться начала. Не случилось ли с ней что-нибудь? Она обычно не пропадает так надолго. Бывает, конечно, что загуляет, но при этом всегда остается на связи. А сейчас уже второй день, ни в соцсетях не появляется, ни на звонки не отвечает». И онлайн последний раз была позавчера около одиннадцати вечера. Как-то это уж очень на нее не похоже. В другое время, услышав подобное о ком-то, Ваня бы просто отпахнулся, мол, какие пустяки. Но отрывается где-то человек, с кем не бывает. Объявится рано или поздно, никуда не денется. Но сейчас все было иначе. И ему стоило немалого труда сдержаться и не показать Юле, что он встревожен ничуть не меньше нее, а то и побольше. «Понимаешь, она позавчера вечером на свиданку ушла», продолжала тем временем Юля, теребя застежку на ремешке рюкзака. И не сказала с кем. «В одном платье и легкой курточке, на каблучищах. С собой даже сумочку не взяла, только телефон». И не отвечает. «Нет, я же тебе говорю, второй день». «Дай-ка мне ее номер», — попросил или даже скорее потребовал Ваня. «Ой, не знаю. Как-то нехорошо, не спросив». Начала была Юля, но прервалась на полусловие, задумчиво посмотрела на Ваню, после чего стянула рюкзак с плеч и полезла за мобильником. Прежде чем разойтись, они снова набрали номер Дианы. Ничего нового. Долгие безнадежные гудки, и потом абонент не отвечает или находится вне доступа действия сети. Кое-как. И при этом не слишком удачно успокоив Юлю, Ваня распрощался с ней. Девушка поспешила по своим делам. а он всерьез задумался, что делать дальше. Пока что пришло в голову только два варианта. Все-таки заглянуть еще раз на дубовую поляну, пусть и при свете дня, или поговорить с Гордо. Первый вариант выглядел предпочтительнее. Не потому что общаться с Гордеем совершенно не хотелось, хотя и это тоже, а просто искать его в универе до начала занятий было совершенно бесполезно. Можно было, конечно... раздобыть его номер или списаться через какую-нибудь соцсеть. Но Ваня решил, что такого рода разговор лучше вести офлайн. И потому, бросив взгляд на часы и прикинув, что время до первой пары еще есть, он повернул к парку. Ваня и сам не знал, что именно ожидал увидеть у старого дуба. Но чтобы он себе не нафантазировал, ничего такого там не было. Поляна выглядела совершенно обычно. Никаких следов пропавшей девушки — или намеков на пребывание так и оставшихся непонятными фигур со звериными головами обнаружить не удалось. Ну да, трава потоптана, но в этом нет ничего удивительного, учитывая, сколько народу тут шляется. Внимательно оглядевшись, Ваня окончательно убедился, что мгновенно спрятаться тут просто негде. Никаких частых кустарников и прочих зарослей. Только что фонари довольно далеко. Он уже собирался уйти, как вдруг в голову запоздала пришла идея. Вынув смартфон, отыскал только что записанный номер Дианы, нажал кнопку и, не удивился, а скорее даже огорчился, когда услышал заигравшую где-то совсем рядом мелодию. Звук раздавался снизу, возле дуба с дуплом. Подойдя туда, Ваня наклонился и вскоре обнаружил в траве смартфон в чехле с золотым павлином, сплошь в стразах и розовых камушках. На экране высвечивался как незнакомый его собственный номер. Не оставалось никаких сомнений в том, кому принадлежит смартфон. Выходило, что Диана потеряла его в тот момент, когда ее схватили монстры, то есть переодетые монстрами ролевики, в общем, когда шло игровое действо. Но и в этом, как тут же сказал себе Ваня, не было ничего особенного. Но подумаешь...» Профукала девчонка телефон. С каждым такое может случиться. А после игры вся эта компашка как следует оттянулась. Вот и всего делов. И нечего воображать себе не весть что. Подняв телефон, Ваня сунул его в карман и поспешил на первую пару. Весь день на занятиях у него отлично получалось не только не вспоминать ночную сцену у дуба, но даже забыть о лежащем в рюкзаке смартфоне Дианы и вспомнить только тогда, когда закончилась последняя на сегодня лекция. Решив правильнее всего будет отдать найденный телефон Юле, Ваня написал ей и почти сразу получил ответ. «Я у Алены. Приходи сюда». Разумеется, упрашивать Ваню заглянуть к любимой девушке не было нужды. Через несколько минут он уже стучался в дверь к Аленушке и обнаружил в комнате целую компанию. Кроме хозяек и пришедшей к ним Юли, там оказался еще и Сенька. видно решил навестить Беллу, свою давнюю но безнадежную любовь Алёнушка сидела у себя на кровати и выглядела слегка напряженной наверное тоже волновалась из-за исчезновения Дианы увидев Ваню она улыбнулась но не радостно как обычно а будто бы формально из вежливости Ваня подошел к ней и наклонился чтобы поцеловать Алена чуть отвернулась подставив для поцелуя не губы а щеку стесняется при всех Решил Ваня, а вслух спросил, указывая на ее кровать. «Можно я присяду?» Алена молча кивнула и подвинулась. Хотя места и так было достаточно. Но Сенька все равно кинул на Ваню немного завистливый взгляд. Сам-то он не посмел сесть рядом с предметом обожания. Примостился на стуле у Белкиного стола. Доверху заваленного учебниками, наушниками, прыгалками, напульсниками и прочим барахлом. Юля садиться никуда не стала. Взволнованно расхаживала по комнате, чуть не натыкаясь на мебель и машинально накручивая на палец прядь рыжих волос. Разумеется, говорили, точнее спорили об исчезновении Дианы. Как наскоро пересказали Ване, Юля решила поднять тревогу после того, как ей позвонила мама Диана и спросила, почему она второй день не может дозвониться до дочки. «И что ты сказала?» — поинтересовался Ваня. «Сама не знаю, как вывернулась». От волнения круглое, веснушчатое лицо Юли даже пошло неровными красными пятнами. Наплела какую-то чушь, что у Дианы сдох телефон, и она поехала в сервисный центр. «Блин, ненавижу врать. Наврёшь, а потом забываешь, что наврала. Начинаешь путаться. Так неудобно. Проблему ты не решила, по крайней мере, выиграла время», как всегда рассудительно констатировал Сенька, не сводивший глаз с Беллы. чего та демонстративно не замечала. В руках у Беллы был смартфон. Она с кем-то оживленно переписывалась и, судя по довольной улыбке на красивом смуглом лице, делала это с огромным удовольствием. «Спасибо, мне теперь стало куда легче», — хмыкнула в ответ Сеньки Юля. «Вань, вот ты скажи. Я считаю, что надо заявить в полицию об исчезновении, а они со мной не согласны. Говорят, что я гоню волну и паникую на ровном месте». Тут спор, прерванный было появлением Вани, разгорелся с новой силой. Юля твердо стояла на своем. Белла, оторвавшись от переписки, горячо ей возражала. Сеня, как и следовало ожидать, поддерживал Беллу. Аленушка как неудивительно молчала, и в этом ее молчании Ване почудилось что-то странное. Как будто его девушка, как и он сам, знает об этой истории больше, чем остальные, но пока помалкивает. «Однако быть такого, конечно же, не могло», — тут же сказал себе Ваня. «Но откуда Алёнушка может что-то знать? Где она и где ролевые игры в монстров?» Алёна и узнала-то об этом фэндоме совсем недавно. Вспомнив, зачем, собственно, пришел, Ваня достал смартфон с розово-золотым павлином и протянул Юле. «Это ведь её?» «Да, это Дианкин», — выразительно закивала та и вскинула на Ваню удивленный взгляд. «Откуда он у тебя?» Этого вопроса следовало ожидать. Более того, было бы странно, если б он не прозвучал. И Ваня выдал заранее приготовленное объяснение. Случайно нашел на улице. «А где именно?» — тут же стала уточнять Юля. С этим было уже сложнее. И Ваня на мгновение заколебался, но решил, что правильнее будет рассказать все, как есть. Но почти все. «На дубовой поляне», — признался он. в ночь на среду я видел там диану с ролевиками а сегодня нашел там ее телефон с ролевиками естественно густые и небрежные совсем не по моде рыжие брови юли изумленно взметнулись чуть не до кромки волос дианка добыть да того не может она же ролевиков ни во что не ставит считает их всех придурками которые тратят время и деньги на всякую фигню но видимо изменила свое мнение — пробормотал Ваня. А что он еще мог сказать? «Ясен пень, замутила с кем-то из ролевиков, вот и передумала», — фыркнула Белла и потянулась всем своим гибким и ладным телом. Весь ее вид говорил о том, что делает она это исключительно, чтобы размять застоявшиеся от долгого сидения мышцы, а вовсе не потому, что Сенька не сводит с нее восхищенных глаз. По логике вещей, слова Беллы должны были немного успокоить Юлю. и разрядить обстановку, но вышло как раз наоборот. Юля еще больше напряглась, и в комнате повисла тяжелая пауза. Ваня встретился взглядом с Аленкой, но ни один из них ничего не сказал. «В общем, вы думаете, что хотите, а я иду писать заявление в полицию», — решительно прервала затянувшееся молчание Юля. «Только не сегодня. Там все равно скажут ждать три дня». Белла снова села на кровать и устроилась поудобнее, подобрав под себя длинные ноги. А завтра она, глядишь, уже и объявится. «Нет, Белла, ты не права», — смущенно поправил Сенька, сняв очки и теребя их в руках. То, что надо ждать три дня, — это миф. Неизвестно, откуда взявшийся, но очень вредный. Когда человек пропал, его ищут сразу. И первые часы как раз считаются самыми важными. «Тем более», — Юля тотчас повернулась к двери, «тогда я иду прямо сейчас». «Тогда я с тобой», — тут же подскочила Белла. «Идем», — не стала спорить Юля, вскидывая на плечо свой неизменный полосатый рюкзак. «И я», — Сеня тоже поднялся с места с неожиданным для него проворством. «Но знаете, девочки, что я думаю? Надо еще и в деканат сообщить, прежде чем идти в полицию. А то, представляете, заявятся сюда полицейские, а руководство универа ни сном, ни духом». Продолжая оживленный разговор, троица вышла за дверь. И Ваня с Алёнушкой остались вдвоем. Еще вчера это было все, о чем Ваня только мог мечтать, наконец-то остаться с любимой наедине, зная, что их никто не потревожит. Но сейчас при одном взгляде на Алёнушку он прекрасно понял, что той совсем не до нежностей. Алёна смотрела на него серьезно, даже сурово. Сдвинув брови, отчего странный угловатый шрам на её лбу стал еще более заметным. «Я знаю, что ты что-то недоговариваешь», не договариваешь, сказала девушка, и в ее тоне явственно прозвучало недовольство. «В чем дело, Ваня? Скажи мне». Ваня совсем не ожидал такого и не ответил. Он действительно не понимал, как быть. Врать Аленушке отчаянно не хотелось. Да и скрывать, что ему действительно известно больше, чем другим, тоже. Промолчать, утаить правду — это, конечно, не обман, но все равно как-то нечестно. Во всяком случае, в отношениях близких, любящих друг друга людей. Но и рассказать все как есть тоже не представлялось возможным. Сообщить, что Диану на его глазах убили огромные существа со звериными головами и тут же исчезли целой толпой в дупле дуба, где один-то человек с трудом поместится, да еще и прихватили с собой мертвое тело. Услышав такое, Алена наверняка примет его за наркомана или сумасшедшего. И, разумеется, не поверит ни слову. Даже если уговорить Тёмку подтвердить, что именно так все и было. К тому же, ещё и не факт, что сосед согласится что-то подтверждать. Тёма в этом отношении человека ненадёжный, как, впрочем, и во многих других отношениях. Но и молчать дальше тоже было нельзя. «Честно скажу, я бы многое отдал, чтобы знать больше», признался Ваня. «Но...» Однако Алена не дала ему закончить фразу. «Ты знаешь больше», — настойчиво повторила она, подчеркнув интонацией два последних слова. «И скрываешь это от меня?» «Аленушка, уверяю тебя». В чем именно хочет уверить ее, он и сам не знал. В своей любви? В том, что ему и самому крайне неприятно скрывать что-то от нее, но он не знает, как поступить иначе? В том, что не сошел с ума и не был в ту ночь под веществами?» в том, что до сих пор не может себе простить, что не вступился за Диану? Ваня все же потянулся, чтобы обнять ее. Но Алена решительно отстранилась, встала, подошла к двери и распахнула ее всю шире. «Уходи, Ваня, я хочу побыть одна». Она прогоняла его. От захлестнувшей с головой обиды невольно сжались кулаки. Но Ваня не дал воли, охватившим его чувствам и сдержался. «Как скажешь», — процедил он сквозь зубы. поднялся и вышел вон, ни разу больше не взглянув на Алёнушку. Уже сбегая по лестнице к выходу из корпуса, он окончательно решил, что будет делать дальше. Конечно, этого не хотелось, и даже очень. Но и обойтись без этой неприятной встречи тоже было нельзя. Вынув смартфон, Ваня позвонил одному из сокурсников и, не тратя время на приветствие и другую бессмысленную болтовню, поинтересовался. «Знаешь, где сейчас гордо?» С этим неожиданно повезло. Оказалось, что Гордей еще не уехал из универа, и даже удалось перехватить его в тот момент, когда он вместе с какой-то очередной девицей садился в свой роскошный, ярко-желтый спортивный автомобиль. «Иди-ка сюда!» — окликнул издали Ваня. Гордо вздрогнул, но тут же принял независимый вид. «Чего тебе?» «Разговор есть». Подходить ближе Ваня не стал, так и остался стоять на краю парковки. за стеной домика охраны. Поколебавшись некоторое время, Гордо сказал что-то своей девице и в развалочку подошел к Ване. Ну? Всем своим видом Гордо демонстрировал, что делает огромное одолжение, опустившись до разговора с ним. Ваня, с трудом сдерживая подступившую злость, тихо спросил. «Что это такое было позавчера? На поляне у дуба». Гордо побледнел, но постарался и дальше держаться так же независимо. Ну или притвориться, что ничего не происходит. А тебе какое дело? Ты что, следишь за мной?» Ваня непроизвольно сжал кулаки. «Нужен ты мне следить еще за тобой. Я там по своим делам был, и мы все видели». Гордо усмехнулся, и на его лице появилась гаденькая улыбочка. «Кто это мы? Ты там что, тоже с кем-то? Того?» Ваня сплюнул. От одного вида гордо его уже начинало тошнить. а тут еще эта ухмылка. Так и хотелось съездить по этой глумливой физиономии, но он пока держался. «Нет, мы не тоже. И с кем не твое дело. Рассказывай давай». Гордо отступил на шаг и тоже сжал кулаки. «А то что?» «А то, что сейчас от меня репе схватишь, а к вечеру за тебя полиция возьмется». «Менты? Это с какого перепугу?» Удивление гордо выглядело совершенно естественным. То есть ты даже не в курсе, что Дианка пропала? Все-таки уточнил Ваня. Не а, мотнул башкой Гордей. Рилли пропала. Когда ты ее последний раз видел? Продолжал давить Ваня. Да тогда и видел. Гордо пожал плечами. Тебе-то что за дело? Ты совсем тупой. Ваня уже закипел не на шутку. Говорят же тебе, девчонка пропала. Ее соседка сейчас заявление в ментовку пишет. А ты был последним, кто видел Дианку. На мгновение Гордо завис, на его омерзительно-смазливой физиономии отразилось тяжелое умственное усилие. «Ничего я не знаю», — выдал он, наконец, после затянувшейся паузы. «Блин!» Как же Ваню бесил этот нелепый разговор. Впрочем, ничего другого и нельзя было ожидать. «Ты знаешь, кто были эти... ну, косплееры?» «Чего?» — Гордей вылупился на Ваню в притворном изумлении. «Кто?» «Да прекрати ты комедию ломать! Прекрасно же понимаешь, о ком я говорю!» «Парни в костюмах монстров! Ты их увидел и сдриснул!» «Ты обдолбался, что ли, кувшин?» Физиономия гордо скривилась в презрительной гримасе. «Или там на поляне в угаре был? Глюки ловил? Какой косплей? Какие монстры? Не было там никого, кроме меня и этой шлюхи Дианки!» «Она меня продинамила! Начала ломаться, корежить что-то из себя!» Ну, я плюнул и ушел. Было бы из-за чего напрягаться». Не выдержав, Ваня схватил Гордея за грудки и в буквальном смысле прижал его к стене. «Гордо! Мразь, ты же врешь, как дышишь! Я же все видел. И монстров видел. И то, как ты очканул и смылся, бросив девчонку». И не просто бросил, но и сам подтолкнул ее к ним. Пытаясь вырваться, Гордей со злостью прошипел. «Ну-ка, руки убери!» «Не знаю, что ты там видел или что себе придумал. И знать не хочу. Отвали. Я тебе тоже по репе съездить могу. Давай, рискни здоровьем», — вызывающе предложил Ваня. Гордо молчал, кривил рожу, смотрел ненавидящим взглядом. Но ударить все же не решился. Усмехнувшись, Ваня отпустил его, поняв, что больше ничего из Граневского не выжать. Кто бы ни были эти люди в звериных масках, тот этого не знал. И куда делась Дианка тоже? — Ладно, вали отсюда. Гордея дернул куртку. — Слышь, кувшин, тебе это даром не пройдет. Даже не надейся, — процедил он сквозь зубы. — Уже боюсь, — заверил его Ваня. — И ментам можешь на меня стучать, сколько влезет. Гордо отряхнулся с такой брезгливостью, будто по нему ползали какие-то отвратительные насекомые. — Никто ничего не докажет. Твое слово против моего. Только где ты, нищеброд, ублюдок из детприемника? И где я? Знаешь же, кто мой батя?» Шум мотора желтой спортивной тачки давно стих, а Ваня все еще стоял за домиком охраны, пытаясь глубоким дыханием унять разбушевавшийся в крови адреналин. Когда сердцебиение пришло в норму, он вытащил смартфон и увидел сообщение от Темы. «Го домой». В комнате Ваню дожидалась худощавая блондинка средних лет, в голубой полицейской форме. «Иван Романович Кувшинников? Ну, наконец-то!» — недовольно проговорила она, отрываясь от планшета и бросив неодобрительный взгляд в сторону Тёмы, который, как обычно, прилип к экрану с бегающими по нему монстрами, в очередной раз потеряв связь с окружающим миром. «Вам повестка. Распишитесь вот здесь». Повестка сообщала, что завтра утром в 10.00 Ваня следовало явиться в местное отделение УВД, на беседу к следователю. Проводив сотрудницу полиции, Ваня подошел к Тёме и оторвал его от игры единственно возможным для этого способом. Крутанув кресло, повернул соседа лицом к себе и навис над ним, крепко удерживая подлокотники, чтобы не дать вернуться к прерванному занятию. «Ну, Ван Хельсинг!» — заныл Тёмка. Он пытался вырваться, но тщетно. Ваня был гораздо сильнее. «Тёмыч, «Ты, я так понимаю, повестку не получил?» — заключил Ваня. Он понимал причину. О нем самом в полиции наверняка узнали от Юли. А ей Ваня не говорил, что был в ту ночь на поляне не один. «Но завтра нам надо пойти туда вместе. Считаю, так будет правильнее». Тёма посмотрел было на него, но тут же опустил глаза. «Не, в ментовку я не пойду». «Тём», — начал было Ваня, но сосед перебил. «Сказал, не пойду, значит, не пойду». Тёма повысил голос, отчего в нём зазвучали неприятные визгливые нотки. «И всё. Без вариантов. Отвали!» Воспользовавшись замешательством Вани, он вырвался, крутанувшись в кресле, и снова уткнулся в экран, демонстративно надвинув наушники таким движением, которым обычно поглубже натягивают шапку. Но Ваня протянул руку и опять стащил их с Тёмки. «Ладно, отвалю, но учти». предупредил он. «Если менты спросят, с кем я был, я скажу. Выгораживать тебя не буду. Тем более врать. Хватит с меня вранья». В ту ночь Ваня только что не молился, чтобы ему приснилась мама. И, как обычно всегда и бывало в подобных случаях, именно так все и вышло. Во сне они встретились в универе, у пруда с кувшинками рядом с жилым корпусом. И хотя в реальности там никогда не было никаких прудов, Ваня знал, что это именно... университетская территория, а не какое-то другое место. В этот раз Ване удалось получше разглядеть маму, ее темные волосы и глаза, густые, почти сросшиеся на переносице брови. Мама вышла к нему из-за деревьев, во сне гораздо более высоких и частых, чем на самом деле, и широко раскинула руки, раскрывая объятия. И Ваня бросился в них, точно ища и находя защиту, и спасение ото всех трудностей и невзгод. «Мам, что мне делать? Как быть?» — бормотал он. Нужно было так много обсудить с ней, так о многом посоветоваться, рассказать о первой ссоре с Аленушкой, о до сих пор непонятных и оттого особенно пугающих ночных видениях худуба, о а никак не идущем из головы исчезновении Дианы, о предстоящей завтра с утра беседе в полиции. Он не знал, с чего начать. Невозможно, казалось, выбрать главное, облечь с каждым мгновением все больше путающиеся мысли, в отчетливые и доходчивые слова. Но, к счастью, с мамой ничего этого и не требовалось. Она, как всегда, понимала Ваню без всяких слов. Успокойся, сынок, говорила мама, гладя его по волосам, плечам и спине тяжелой, явно очень сильной, но теплой и ласковой ладонью. Ты все делаешь правильно. Просто продолжай в том же духе. «Мам, я ничего не понимаю. Я совсем запутался. Это так трудно». Не стыдясь, жаловался Ваня. Наяву и в реальности он уже много лет не позволял себе проявлять слабость в чьем бы то ни было присутствие. Но во сне рядом с мамой все было иначе. И услышал в ответ. «Поверь мне, Иванушка, то, что происходит сейчас, это еще не трудно. Это цветочки». а ягодки будут впереди. Скоро станет по-настоящему тяжело, и тебе нужно быть к этому готовым». Чуть отодвинувшись от него, но продолжая все так же крепко обнимать, мама посмотрела ему прямо в глаза и проговорила веско. «Обязательно запомни то, что я сейчас скажу, сынок. Не верь никому. Слышишь, никому. Каким бы честным, искренним, добрым он ни казался, все равно не верь». Ты понял меня?